Глава двенадцатая. Армянская культура в XV-XVIII веках. Сложнейшее политическое и социально-экономическое положение Армении в XV-XVIII веках отрицательно отразилось на развитии культурной жизни армянского народа. Однако и в этих условиях, особенно в армянских колониях, в культуре были достигнуты новые успехи. Книгопечатание В истории культуры позднесредневековой Армении исключительное значение имело изобретение книгопечатания. Чуть более полувека после Иоганна Гутенберга, основоположника книгопечатания, уже в 1512 году в Венеции Акоп Мерапарт издал первую книгу на армянском языке называемую Пятничная книга. В 1513 году Мегапартом было напечатано еще пять книг. В сборнике «Песенник» разместились стихи средневековых поэтов Рика, Нагаша, Толкуранции и других. Спустя 50 лет в той же Венеции дело Мегапарта продолжили Абгар токатеци и его сын Султаншах, Напечатавшие в 1565 году книги Календарь и Псалтырь. В 1567 году Токатеци переводит свою типографию в Константинополь в густонаселенный армянами город, где выходит свет книги Тон-Ацуйц, Святцы и Песенник. По инициативе Султан Шаха в 1584 году В Риме издается армянский перевод нового календаря, составленного римским папой Григорием XIII. В течение XVII века основываются новые типографии в армянских поселениях Украины, Индии, Константинополя, Италии. Основанная в 1639 году армянская типография Норджуги Джульфа была первой типографией на всем Востоке. Но первая типография на родине была основана католикосом Симеоном Ереванцей в 1771 году в Эчмиатине при поддержке армянских купцов Индии. В 1776 году в Эчмиатине был построен и бумажный завод, который обеспечивал бумагой типографию. В 80-х годах XVIII века армянские типографии появились в России. В 1780 году известный общественный деятель и купец Григор Халдарян перевел свою типографию из Лондона в Петербург, где с помощью Иосифа Аргутинского издал ряд ценных книг, в том числе и труд историка V века Ерише о вартане и войне армянской, пособия для обучения русскому языку, букварь, русско-армянский словарь и другие. Вскоре центры книгопечатания появились и в других армянских общинах России в Вастрахани, в Астрахани, в Москве. Образование. В культурной жизни армянского народа немаловажную роль сыграли школы. После закрытия Татевского университета Образовательными центрами стали школы Мецопа, Гермона и Аранца в Сюнике, Ехварта, айриванка монастырь Антона в Крыму, Ованаванка. Школой Мецопа руководили Ованес и Товма Мецапети, в Гермонской школе преподавал Ованес Гермонеци, в Ованаванке педагог и ученый католикос Симеон Ереванци. Последний в 1763 году в Эджмядзине открыл духовную школу, имевшую важное значение для подготовки церковных деятелей. Наука. В 15 веке из представителей армянской историографии известен Товма Метапети, автор труда «История Тимурланга и его преемников», в которой с точностью очевидца описываются опустошительные походы среднеазиатского тирана в Кавказию и Армению. В XV веке творил и Григорь Халатэти, поэт и историк, также описывавший события в период нашествий Тимур-Ланга. В XVI веке исторических сочинений не сохранилось. Известны только несколько малых хронологий о турецко-иранских войнах того времени. Крупнейшим представителем историографии XVII века является Аракел Даврижеци. Его история, изданная в Амстердаме в 1669 году, охватывает исторические события конца XVI века и первой половины XVII века особенно подробно освещая насильственное переселение армян в Иран, Шах-Аббасом в 1604 году. Из трудов Григора Даранакцы нужно отметить его хронологию, в которой излагаются события с 1018 года до середины 17 века. Кроме политической истории, Даранакцы описывает быт, нравы, социально-экономическое положение своего народа. Закария Канакерци, много путешествовавший по Армении и соседним странам, пишет свои истории об Армении со времен Ашакидов до конца XVII века. В его труде можно встретить много фактов о бесправном положении армянского населения под персидским игом. Несомненно, выдающимся историком XVII века являлся Еремия Кеомурчан, владевший многими восточными и европейскими языками, в трудах которого, в частности, описывается бедственное положение западных армян под османским владычеством. Для изучения исторической географии Западной Армении важное значение имеет труд историка-географа XVII века Акопа Карнети «История города Карина». В нем приводятся факты насильственного омусульманивания армянского населения Эрзрумского, Каринского и Алета в xvi 17 веках. В XVIII веке в армянской историографии появляются новые имена. История первого тридцатилетия 18 XVIII столетия, периоды освободительных войн армян Сюники и Арцахи, подробно описывается в трудах современников и участников тех бурных событий Степаноса Шаумяна, избранная история Давид Бека и Есай Гасан Джалаляна, история страны Алуанг». Абрам Ереванцы в работе История войн излагает пятнадцатилетний этап войн на Ближнем Востоке в 1721-1736 годах. В обстоятельно изложены героические фрагменты защиты Еревана от турок в 1724 году. В культурной жизни армян, как в XVIII веке, так и в последующих веках, исключительное значение имело основание в 1717 году махитаром Себастаци армянской католической конгрегации махитаристов Венеции на острове Святой Лазарь. Махитаристы создали свои школы, типографии, издали большое количество книг, внесли огромную лепту в мировую культуру. Среди венецианских махитаристов в конце XVIII века отличился крупный ученый, историк Михаил Чамчан. Он был вторым историком после Мовсеса Хоринаци, написавшим целостную историю армянского народа. В своем трехтомном капитальном труде «История Армении», написанном на богатом армянском и на язычном материале, Чамчан анализирует исторический путь развития армянского народа с древнейших времен до конца XVIII века. Армянские ученые продолжали заниматься естественными науками. Акоп Кремецы читал лекции в школе Мецопа по естествознанию Издал книги-толкования о календаре, о природе, долгое время служившие в качестве учебников в армянских школах. Ярким представителем армянской средневековой медицинской науки, известным также вне пределов Армении, был Амирдовлад Амасяци. Он владел многими языками, был знаком с достижениями мировой медицины того времени, много путешествовал. Из десятка его трудов, дошедших до нас, до сих пор имеют наибольшую ценность о пользе врачевания, обучение врачеванию и другие. Амердовлад Амасяци указывает способы лечения более 200 болезней, методы приготовления примерно 4000 лекарств. В области медицины того периода были известны также Григорис Овасап и Себастаци. В xvii восемнадцатом веках развивались математика, геометрия, астрономия. Литература и искусство В XV веке известным поэтом, художником и философом был Макартыч Нахаш, Нахаш-художник. Он воспевал природу, любовь, красоту, критиковал алчность, призывая к социальной справедливости. Из средневековых армянских поэтов выделяется Нагапет Кучак, творивший в XVI веке. Его стихи, наполненные гуманистическими идеями, оказали сильное влияние на поэтов последующих поколений. Талантливым поэтом, певцом и художником XVII века является Нагаш Овнатан, написавший множество стихов философского, лирического и сатирического характера. Известные поэты XVIII века Пахдасар Пир и Петрос Капанци, произведения которых посвящены родине и любви. Во второй половине XVIII века в армянской поэзии постепенно появляется новый жанр – народно-ашурский – выдающимся представителем которого является Саят Нова, Арутюн Саядян. Он родился в 1717 году в лорийской деревне Санаин. С детских лет он любил поэзию, музыку, творил на нескольких языках народов Кавказа, был придворным певцом грузинского царя Ираклия. Вскоре Саят Нова оставляет царский двор и уходит в народ сочиняет множество народно ашурских стихов и песен, дошедших до наших дней. Великий поэт любви и справедливости погиб в Тифлисе в 1795 году во время нашествия Агамама Мадхана. В xvii 18 веках значительный подъем переживают миниатюра, живопись, прикладное искусство. В конце XVIII века, несомненно, самым выдающимся достижением армянской культуры стало издание первого армянского периодического журнала «Аздарар», вышедшего в свет в 1794 году в индийском городе Мадрасе под редакцией Арутюна Шамавоняна. Журнал издавался до 1796 года, имел разделы политики, торговли и экономики. На основе армянской культуры XVII-XVIII веков духовная и просветительская жизнь в XIX веке в новых политических и социально-экономических условиях достигла нового уровня развития.